Раздел 4. Как эндокринные железы влияют друг на друга? Разумеется, щитовидная железа – не единственная эндокринная железа в организме, и она работает именно в ансамбле, в тесной связи с другими железами. Поэтому имеет смысл познакомиться с ними и с их гормонами, хотя бы очень бегло и поверхностно. Самая главная из этих желез называется гипофиз. Гипофиз находится непосредственно под основанием головного мозга, связан с ним общей сосудистой сеткой. А также длинные отростки некоторых нейронов, нервные клетки, спускаются в задний отдел гипофиза, который так и называется нейрогипофизом, из вышележащего отдела головного мозга гипоталамуса. Эти нейроны выделяют два очень важных гормона – вазопрессин который следит за тонусом сосудов, и окситоцин, который вызывает у женщин сокращение матки во время родов. У мужчин стимулирует выработку семени и секрета простаты и повышает способность к оргазму. А еще у людей обоих полов формируют эмоции, сопровождающие такое удивительное чувство, как любовь. Да-да, гормоны способны и на это. А еще гипоталамус выделяет вещества, Активирующие клетки передней доли гипофиза. Важнейшим из них для нас будет тиреолиберин, вызывающий выброс из передней доли гипофиза тиреотропного гормона. Смотри ниже. Средняя доля гипофиза выделяет два гормона. Меланоцитостимулирующий, который регулирует пигментацию кожи и в частности отвечает за загар. И липотропный, регулирующий жировой обмен. Но нас сейчас больше интересует передняя доля гипофиза, где выделяются гормоны, управляющие эндокринными железами. Это СТГ – соматотропный гормон, отвечающий за рост ребенка, ФСГ – фолликулостимулирующий гормон и ЛГ – лютеинозирующий гормон. Они управляют яичниками женщины, работают в тандеме и отвечают за нормальный менструальный цикл за выход яйцеклетки из яичника, овуляцию. И если обладотворение состоялось, прикрепление зародыша к стенке матки. Еще один гормон – пролактин. В больших количествах стимулирует молочные железы, чтобы они начали выделять молоко. А еще АКТГ, включающий надпочечники, и ТТГ – териотропный гормон, управляющий щитовидной железой. ТТГ выделяется по сигналу – тереолиберина, который производится в гипоталамусе. Если уровень тиротоксина в крови падает, то ТТГ стимулирует клетки щитовидной железы, и они начинают активно продуцировать гормоны. Те, попав в кровь, разносятся во все органы, в том числе и в гипофиз, где тормозят производство ТТГ. Такой стиль управления называется механизмом обратной связи. Он работает не только для щитовидной, но и для всех эндокринных желез. При некоторых заболеваниях щитовидной железы этот механизм нарушается, и железа становится автономной. Для диагностики заболевания щитовидной железы важно понять, способна ли еще железа откликаться на сигналы гипофиза. Для того, чтобы выяснить это, проводят функциональные пробы. Смотри ниже. Надпочечники. АКДК АКТГ, как уже было сказано выше, управляет надпочечниками. Это очень важные железы. Они сидят на почках, подобно шапочкам, а на разрезе напоминают пирог с начинкой. Тесто этого пирога или корковое вещество надпочечников выделяет гормоны глюкокортикоиды, которые регулируют жировой обмен, повышают уровень сахара в крови, угнетают воспалительные процессы, а также являются важными веществами, регулирующими иммунитет, повышающими давление и сердцебиение. Они выбрасываются в кровь при стрессе, помогая организму защищаться от внешних угроз. Начинка или мозговое вещество вырабатывает адреналин и норадреналин. Их еще называют гормонами тревоги или адаптивными гормонами которые принимают участие в работе нервной системы. Также повышают давление, учащают сердечные сокращения и являются очень важными гормонами, отвечающими за реакции организма при стрессе. Когда мозг оценивает ситуацию как угрожающую, нейроны передают команду мозговому веществу надпочечников. Оно выбрасывает в кровь адреналин. Когда происходит что-то пугающее и требующее от нас быстрых и активных действий, мы сначала бледнеем, чувствуем, что все внутри похолодело, а потом мы ощущаем прилив крови в голове, а потом мы ощущаем прилив крови в голове. Возможно, вам знакомо ощущение бросания в жар. Это надпочечники выделяют адреналин, и он моментально разносится кровью по телу. Мы чувствуем что кровь стучит в висках. Мы готовы, спасаться мы, готовы спасаться мы готовы спасаться бегством, а если это невозможно, драться с врагом, даже не задумываясь о том, что он может оказаться сильнее нас. Этот комплекс реакций заложен природой в организме всех млекопитающих, чтобы помочь им избежать опасности. Если опасность не так очевидна, но мы подозреваем, что ее источник может оказаться неподалеку, то под действием адреналина усиливается психическая активность, нервозность, тревога и беспокойство. Адреналин снова заставляет наши сердца частить, повышает тонус мышц. Мы все время настороже. В тревожной готовности готовы реагировать в любой момент. Поэтому, поэтому о человеке, попавшем в стрессовую ситуацию, Образно говорят, что он весь на адреналине. Глюкокортикоиды помогают организму приспособиться к меняющимся условиям, мобилизовать свои силы в опасных ситуациях, зачастую спасают людям жизнь. Но если эндокринная система разлаживается и надпочечники начинают выделять слишком много гормонов, то развивается тяжелое заболевание, основными симптомами которого являются ожирение, Постоянное повышение давления и развитие сахарного диабета. Если же надпочечники поражают, к примеру, туберкулезная инфекция, то человек может погибнуть от резкого падения давления. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа на все руки мастер. Она работает как экзокринная железа, выбрасывая в 12-перстную кишку пищеварительные ферменты. а, ее острок... а ее а ее островковые клетки вырабатывают очень важный гормон – инсулин, регулирующий в организме обмен углеводов. При поражении этих клеток или в случае, если инсулин не может усваиваться клетками тела, развивается тяжелое заболевание – сахарный диабет. Другой гормон поджелудочной железы – глюкагон, В отличие от инсулина, повышает сахар в крови, заставляя печень выбрасывать его. У здорового человека эти два гормона прекрасно работают в связке. Если человек увлекся чем-то и пропустил обед, сахар в его крови падает. Мозг начинает испытывать голодание и с трудом соображает. Тогда поджелудочная железа выбрасывает в кровь глюкагон. Он заставляет печень выбрасывать в кровь запасенную у нее глюкозу и стимулирует аппетит. Уровень сахара в крови повышается. Человек понимает, что пропустил обед и идет в столовую. Сахар из пищи начинает всасываться в кровь. Поджелудочная железа прекращает выделять глюкагон, зато выбрасывает в кровь инсулин, и он гонит сахар в клетке. И, наконец, поджелудочная железа выделяет еще один гормон – кальцитоцин, который, как и тирокальцитоцин, способствует насыщению костей кальцием. Половые железы, яичники у женщин и яички у мужчин вырабатывают половые гормоны, которые обеспечивают созревание в организме половых клеток, зачатие и вынашивание беременности. Их взаимное влияние достаточно сложно и многообразно. Но здоровье половых желез лишь отчасти касается темы этой книги. Подробнее о нормальной деятельности яичников и о ее нарушении Я рассказывала в книге «Гормоны женского здоровья». Паращитовидные железы. И, наконец, в непосредственной близости от щитовидной железы иногда в толще ее располагаются паращитовидные железы, гормон которых, так называемый паратгормон, регулирует обмен кальция и фосфора в организме. Повышенный уровень ПТГ способствует усиленному всасыванию кальция в желудочно-кишечном тракте и, в отличие от кальцитоцина и тирокальцитоцина, выведение кальция из костей, уменьшение выделения кальция с мочой. А все вместе эти три гормона способствуют поддержанию концентрации кальция и фосфора в крови, регулируют обмен этих микроэлементов в организме. Хотя эти действия противоположны, но они не воюют друг с другом. А именно поддерживают баланс микроэлементов, при котором кальция оказывается достаточно и в крови, и в костях, и в нервных клетках. И весь организм работает без перебоев. Другие источники гормонов. А еще гормоны и гормоноподобные вещества могут выделять и другие органы, не относящиеся напрямую к эндокринной системе. Например, клетки кишечника или почек, или эпифиз образование внутри головного мозга, регулирующее чередование сна и бодрствования. Или тимус, вилочковая железа, ответственная за, ум... за иммунитет. Ответственный за иммунитет. Эндокринная система действительно похожа на оркестр, где голоса разных инструментов сливаются в одну мелодию. Или на сложный механизм, в котором отдельные части настроены так, что они уравновешивают и контролируют друг друга.